Глава двадцатая. Вольтера. Мы начали крутой подъем, и дорога становилась переполненной автомобилями. Автомобили стали двигаться настолько близко с нашей машиной, что мы оказались вовлечены в их медленно движущийся поток. Мы замедлились позади медленно ползущего небольшого коричневого пижо Элис, простонала я, стрелки на часах, казалось, начали двигаться быстрее. Это единственная дорога к Вольтеру. Попробовала она меня успокоить, но ее голос был слишком напряженный, чтобы успокоить меня. Автомобили растянулись сплошной линией вдоль дороги. Солнце блестяще сияло сверху, и казалось, что оно уже находится в зените. Автомобили ползли один за другим к городу. Так как мы подъезжали ближе к городу, я видела автомобили, припаркованные около дороги, и людей, выходивших из них, чтобы продолжать пешком дальнейшее путешествие. Сначала я подумала, что и с их стороной это было простое нетерпение, и я их понимала. Но тогда мы проезжали американские горы, и я увидела битком забитую автомобильную стоянку, городских стен и толпы людей, идущих через ворота. Ни одной машине не разрешили проезжать через ворота. — шепнула я. — Я знаю, — сказала она. Ее лицо сейчас было ледяная глыба. Теперь, когда я смотрела, и мы ползли достаточно медленно, чтобы видеть все происходящее, я заметила, что на улице было очень ветрено. У людей, толпящихся к воротам, ветер срывал шляпы и разматывал волосы по лицам. Одежда на людях от ветра вздымалась. Я также заметила, что всюду был красный цвет. Красные рубашки, красные шляпы, красные флаги, трепещущие подобно длинным лентам около ворот. Я заметила, как блестящий темно-красный шар, в котором одна женщина подвязала вослосы, был пойман внезапным порывом ветра. шарф закрутился в воздухе у нее над головой, корчась, как будто был живым. Она схватила его, подпрыгнув в воздухе, но один конец продолжал трепетать в воздухе, словно заплатка кровавого цвета на фоне унылых древних стен. Белла быстро проговорила Элис низким тяжелым голосом. «Я не могу предвидеть, можешь ли Можем ли мы проскочить мимо охраны? И если это не сработает, ты окажешься перед необходимостью войти одна. Тебе будет необходимо бежать. Только спрашивай всё время у прохожих о плаца де приори и бежать в направлении, которое они тебе будут указывать. Не потеряйся. Плаца де приори, плаца де приори. Повторяла я название много-много раз, пытаясь заучить на «Или башни часов, если люди будут говорить по-английски. Я двинусь вокруг и попробую найти более свободное место где-нибудь, позади города, где я смогу проникнуть через стену». Я кивнула. Плацеда и приори. «Эдвард будет под башней часов. Она в северной части площади». «Там справа есть узкая дорожка, и он будет стоять там в тени. Ты должна завладеть его вниманием, прежде чем он выйдет на солнце». Я неистово закивала. Элис уже подъезжала к воротам. Мужчина в морской синей униформе, направляясь в поток движения, отклоняя автомобили от потока людей. Он поворачивал назад, чтобы найти место около дороги. Теперь настала очередь Элис. Мужчина, одетый в форму, двигался лениво, не уделяя никому особого внимания. У... Элис нажала на газ, пролетала мимо него, достигла ворот. Он что-то закричал в нашу сторону, но не покинул своего места, отчаянно махая следующим автомобилю чтобы воспрепятствовать ему, последовать нашим плохим примером Мужчина в воротах тоже носил соответствующую форму. Мы приблизились к нему. Рядом, переполняя тротуары, шли толпы туристов, любопытно смотря на настойчивый, роскошный Порше. Охранник вышел на середину улицы. Элис тщательно развернул автомобиль, прежде чем подъехал к нему. Солнце светило в моих окна Элис находилась в тени. Она стремительно наклонилась на заднее сиденье и что-то достала из лежащего там мешочка. Охранник раздраженно подошел к автомобилю и сердито нарисовался в окне. Элис наполовину опустила стекло, и я наблюдала, как охранник приложил кончик пальцев к фуражке, когда увидела лицо позади темного стекла. «Мне жаль, только сегодня в городе разрешено ездить только автобусом, мисс», сказал он по-английски, с сильным акцентом. Теперь его лицо отражало примирительное выражение, как будто ему было жаль, что он вынужден сообщить такие не очень хорошие новости поразительно красивой женщины. «Это частный тур», сказала Элис, сверкая очаровательной улыбкой. Она вытянула свою руку в окно в солнечный свет. Я обмерла, пока не поняла, что ее рука... До локтя была натянута коричневая перчатка. Она взяла его руку, все еще прижатую к фуражке, и затянула ее в автомобиль. Затем Эллис что-то вложила в его ладонь и ему пальцы. Он был полностью ошеломлен, когда вытащил руку и уставился на толстую пачку денег, которую он держал. На этикетке пачки значилась сумма – тысячу долларов. «Это шутка?» – пробормотал он. Улыбка Эллис ослепляла. Тол «Только если вы думаете, что это смешно». Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, и я нервно поглядел на часы. Элис, если Эдвард придерживался своего плана, у нас остается всего лишь пять минут. Я немного спешу. Намекнула она, все еще улыбаясь. Охранник дважды моргнул, затем пихнул деньги в жилет. Он быстрым шагом отошел подальше от окна и махнул нам разрешающе. Ни один из проходящих людей, казалось, не заметил их этот, этот обмен. Элис въехала в город, и мы обе с облегченным вздохнули. Улица была очень узкая, мощная и с теми же самыми цветными камнями, из которых были выложены увядающие здания коричневого цвета корицы, которые затемняли улицу своими тенями улица напоминала узкую дорожку красные флаги украшали стены разделенные между собой всего лишь несколькими ярдами они колебались движимые ветром который свистел через узкий переулок улица была переполнена людской поток замедлен наше движение нам всего лишь немного проехать дальше подбодрила меня элис и я обхватила руку ручку двери Готовая броситься на улицу, как только она скажет. Она-то утапливала педаль газа в пол, то совершала внезапные остановки, а люди в толпе замахивались на нас кулаками, сердето кричали что-то вслед. Я даже была довольна, что не понимаю их. Ли Элис выехала на небольшую дорожку, которая, возможно, была предназначена для автомобилей. Потрясенные люди должны были заскакивать в дверные проемы, когда мы по ней неслись. В конце улицы наши... нашли дорогу. Здания здесь были более высокими, они словно сверху наклонялись друг на друга для того, чтобы никакой солнечный луч не коснулся тротуара. На ней тоже аллеи Алле -ли победные красные флаги с обеих сторон, в рядах почти без промежутков. На этой улице толпа была плотнее, чем где бы то ни было. Элис остановил автомобиль. Я распахнула дверь, прежде чем мы окончательно остановились. Она указала туда, где улица расширялась в яркую открытую площадь. «Сейчас. Мы в южном конце площади. Побежишь прямо поперек, затем свернешь направо от башни с часами. Я найду путь вокруг». Ее дыхание внезапно участилось, когда она снова заговорила, и ее голос был шипящим. «Они всюду!» Я заморозилась на месте, а она подталкивала меня из автомобиля. «Забудь о них, у тебя всего две минуты! Иди, Белла, иди!» — кричал она, поднимаясь из автомобиля, чтобы следовать в обход. Я не остановилась, чтобы посмотреть, как Элис тает в тени. Я не остановилась, чтобы закрыть дверь позади меня. Я отпихнула тяжелую женщину с моего пути и побежала, полуопустив голову вниз, обращая мало внимания на что-нибудь, кроме неровных камней под ногами» выбегая из темного переулка я была ослеплена блестящим солнечным светом заливающим площадь ветер устремился мне в меня бросая волосы в глаза ослепляя меня неудивительно что я не видела стену из плоти пока не натыкалась на кого нибудь не было никакого прохода никакой щели между стоящими вплотную людьми я неистово расталкивала их борясь С их руками, которые отпихивали меня назад. Я слышала раздраженные возгласы и даже причиняла боль, так как пробивала себе дорогу, но они ни один не говорил на непонятном языке. Все лица сложились в одно гневное и удивленное пятно, окруженное всестесущим красным. Белокурая женщина хмурилась на меня, и красный шарф, намотанный вокруг ее шеи, напоминал ужасную рану. Ребенок поднятый на плечи мужчины, чтобы смотреть на толпу, усмехнул усмехнулся надо мной, вниз, внизу, и его пухлые губы, казалось, скрывают клыки вампира. Толпа толкалась вокруг меня, устремляя меня в неправильное направление. Я была рада, что часы были настолько хорошо видимы, иначе я никогда бы не нашла нужный курс. Но обе стрелки часов указывали безжалостному солнцу, и хотя я злобно распихивал толпу, я знала, что буду слишком поздно. Я не собиралась сдаваться, я была глупой, медленной и всего лишь человеком, но пыталась сделать все, что в моих силах.